Глава 32. Расставание. Прощай. И если навсегда, то также навсегда прощай. Джордж Гордон Байрон. Процесс получения виз на поездку в США, по мнению Освальда, слишком затягивался, и он винил в этом бюрократические препоны. Алик пытался делать все возможное, чтобы ускорить процедуру. В конце августа и сентябре он нанес несколько визитов Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел и паспортно-визовый отдел. Все по поводу выдачи виз. Были вежливые обещания ускорить процесс, но, по мнению моего приятеля, все происходило не так быстро, как ему хотелось бы. В начале октября Алик отправил в американское посольство в Москве письмо с просьбой о вмешательстве правительства США в его дело. Другое письмо. С аналогичной просьбой он отправил в свой родной штат Техас сенатору Джону Тауэру. Запись в дневнике Алика отражает настроение в семье в течение ноября и декабря. «Мы начинаем раздражаться из-за задержки. Марина начинает отказываться от поездки в США. Наверное, от напряжения и от того, что она беременна. Мы ссоримся, поэтому все не слишком радужно, особенно с приближением суровой русской зимы». И только 25 декабря Марине позвонили из паспортно-визового отдела и сказали, что им будут выданы их долгожданные выездные визы. Марина пошла и заполнила необходимые формы и поспешила домой, чтобы рассказать Алику о том, как все было. Он был в восторге. 4 января 1962 года Марине выдан новый паспорт для тех, кто собирался покинуть Советский Союз. Полный оптимизма Алекс сообщил своей матери в письме, что они должны прибыть в Штаты уже в марте. Теперь следовало позаботиться о получении денежных средств на их неблизкое путешествие. Через американское посольство Освальд обратился за кредитом в соответствующие госструктуры США, а также подал аналогичную просьбу в Международный комитет спасения. Сначала он запросил суду в размере 800 долларов, а затем ее пришлось увеличить до 1000 долларов. Освальд был обязан представить посольству США гарантией того, что его русская жена не станет обузой государству. 15 февраля 1962 года в семье Освальдов родился ребенок. Это была девочка, которая получила имя Джун, выбранное за несколько месяцев до ее рождения. Алик ожидал мальчика, но он все равно был счастлив. Он стал отцом, у него был ребенок, которого нужно было любить и о котором следовало заботиться. В марте, после того, как Марине была одобрена въездная виза в США, она уволилась с работы. Наконец, в мае посольство США сообщило Алику, что их выездные документы готовы и ждут подписания. Визовая эпопея завершилась. 18 мая Алик уволился с работы на радиозаводе. Через несколько дней Освальды должны были отправиться в Москву, чтобы сначала посетить американское посольство, а затем покинуть СССР. Во вторник, 22 мая 1962 года, я в последний раз пришел домой к Алику повидаться и попрощаться. На следующий день семья Освальдов отправлялась в Штаты. Марины и Джун не было дома. Алик был полон предотъездного ажиотажа. Мысленно он, наверное, уже был в пути. Я видел его в подобном состоянии лишь прошлым летом, когда он узнал, что у него будет ребенок. Тот же блеск в глазах, тот же возбужденный вид. Он заканчивал последние приготовления и мерил комнату быстрыми шагами в поисках чего-то упущенного. Квартира представляла сцену полного разгрома. Я было собрался предложить Алику свою помощь, но вскоре понял, что помощь уже не требовалась. Лучшее, что я мог сделать, это не путаться под ногами. Так что я просто стоял и наблюдал. Скудно обставленная квартира моего американского приятеля всегда выглядела так, будто ее по-настоящему так и не обжили а ее обитатели словно сидели на чемоданах и только ждали момента, чтобы сорваться и покинуть это место. Думала, что процесс фактического отъезда ничего здесь не изменит, но оказалось, что это не так. На балконных дверях теперь отсутствовали знакомые занавески, а со стола пропала скатерть. Исчезла и памятная складная кровать. Скромная коллекция граммофонных пластинок громоздилась на стуле. На полу валялись какие-то журналы, были разбросаны куски бичевки и обрывки бумаги. На столе лежало несколько книг. Чемоданов и сумок в комнате не было. Должно быть, их уже забрали. Алик бросал вокруг испытующие взгляды. Над чем-то на мгновение задумывался, как будто в нерешительности, стоит это забрать с собой или не стоит. В этой совсем опустевшей комнате наши голоса звучали несколько непривычно. Когда мы прощаемся и расстаемся, вероятно, навсегда... Все, что мы делаем и говорим, приобретает какой-то скрытый смысл, даже молчание. Нарушив тишину, Алекс сказал, что они проведут эту последнюю ночь у Павла Головачева в его просторных апартаментах. Договоренность была достигнута, потому что Марина хотела, чтобы их квартира досталась ее подруге. Идея состояла в том, чтобы та заселилась в освободившуюся квартиру этим же вечером. Как они предполагали, власти, столкнувшись со совершившимся актом, должны были уступить и оставить квартиру за поселенцами. Как выяснилось позже, это был наивный ход. Ее подругу тут же выселили. Алик взял со стола две книги в твердой обложке и задумчиво повертел их в руках. Это была сила позитивного мышления Нормана Пила и «Как человек мыслит» Джеймса Аллена. Он неторопливо пролистал книги. На первой странице каждой из них было несколько коротких строк посвящения. Ниже стояла дата. Приняв решение, Алик протянул мне книги. В последнее мгновение после некоторого колебания он вырезал освещение лезвием бритвы. Я мысленно проклинал его за то, что он испортил эти книги. Я видел эти книги у Алика и раньше. Их тема касалась вопросов веры и религии. Они вызывали у меня легкое любопытство, но их содержание меня особенно не привлекало. Между тем я собирал оригинальные издания на английском языке. В Минске такие книги было трудно достать, поэтому я был рад, что они будут в моей коллекции. Я подумал, что, возможно, когда-нибудь в будущем я прочитаю их более внимательно. То, что Алек сделал дальше, удивило и тронуло меня одновременно. Он снял с пальца свой тяжелый серебряный перстень и протянул его мне. Мой приятель сказал, что хочет, чтобы я сохранил его на память о нашей дружке. Как я уже упоминал, для него это был особенный перстень. Алик приобрел его еще в Японии, и с тех пор с ним не расставался. Как я узнал позже, это кольцо было предметом большой зависти его коллег по радиозаводу. Рабочие не раз предлагали Освальду за него деньги, соблазняя американца и другими щедрыми предложениями. Я поблагодарил Алика. Мне показалось, что его перстень был слишком дорогим подарком. Я сказал, что ему лучше сохранить этот перстень на тот случай, если ему понадобятся деньги, и тогда продать. Алик посмотрел на мое решительное лицо и надел кольцо обратно на палец. В этой ситуации для меня самым ценным было его спонтанное проявление дружеских чувств. Алик достал свой карманный блокнот с русским алфавитом и открыл его на странице с буквой «Т», первой буквой моей фамилии. Он попросил меня записать для него мой домашний адрес, что я и сделал. Алик сказал, что будет мне писать и сообщать, как у него будет складываться жизнь в Штаты. Похоже, он говорил вполне серьезно. На клочке бумаги Освальд записал адрес и номера телефонов американского посольства в Москве. Он протянул мне бумажку и сказал, что это на всякий случай. В течение последующих нескольких дней с ним можно будет связаться по этим телефонам. Алек сообщил мне время отправления поезда. Сначала они остановятся в Москве. Я сказал, что в это время я буду занят в медицинском институте и могу пропустить церемонию прощания на железнодорожном вокзале. «Может оказаться, что мы видимся в последний раз». Алик, понимающе кивнул. «Откровенно говоря, несмотря на то, что я был очень занят учебой, я мог уйти с лекции, чтобы проводить Алика и помочь ему с чемоданами. Выяснилось, что в этом не было необходимости. Он мог обойтись и без дополнительной помощи. Признаюсь, меня всегда смущали суетливые сцены расставания с преувеличенной демонстрацией своего расположения и дружеских чувств, чего, казалось, требовала ситуация. Сейчас глядя друг другу в глаза, мы просто взаимно пожали руки. Я ушел, держа под мышкой две подаренные книги. В открытке, отправленной 24 мая, сразу по прибытии в Москву, Алек пишет: Мне очень жаль, что я больше не видел тебя перед отъездом, но я зашел к себе, а тебя не было. В том коротком сообщении Алик как бы оправдывается и приносит извинения. Итак, Алек заскочил ко мне вечером 23 мая перед самым отъездом чтобы снова повидаться на прощание. Благо, мы жили в нескольких минутах ходьбы от вокзала. Это была полностью его инициатива. Накануне я недвусмысленно дал Алику понять, что буду занят в институте. Должно быть, он зашел на всякий случай, действительно очень дружеский жест. Но больше всего меня сначала озадачило, а затем и позабавила его запись в дневнике, с которой я ознакомился уже годы спустя. Я до сих пор не сказал Эрику, Эрнсту Титовцу, который является моим самым старым знакомым, что мы едем в Штаты. Он в порядке, но я боюсь, что он слишком хороший член комсомола, поэтому я буду ждать до последней минуты». Эта открытка и приведенная запись из дневника Освальда послужили источником информации для других авторов о нашем расставании и вообще о наших взаимоотношениях в целом. Приняв их содержание за чистую монету, в отрыве от неизвестного им реального контекста, они пошли по пути вольного толкования событий в соответствии со своими представлениями. Можно было бы вообще отмахнуться от всего этого, как и от тех многочисленных неточностей в отношении Освальда. Однако на этой открытке и дневниковой записи стоит остановиться. Они проливают свет на особенности наших взаимоотношений и истинный характер моего американского друга. Присцилла Макмиллан, автор книги «Марина Или, описывает следующую версию нашего расставания. «За день до их отъезда Алик пошел навести Эрика Титовца». Он собирался сказать Эрику в первый раз, что уезжает. Эрика не было дома. Он узнал об отъезде своего друга только после того, как Освальды действительно уехали. Я здесь только замечу, что за день до отъезда именно Эрик пришел к Алику на квартиру попрощаться, а не наоборот. Алик зашел в квартиру к Эрику в день своего отъезда. Присыла Макмиллан писала свою книгу со слов Марины много лет спустя после этих событий. Поскольку все сказанное взято из воспоминаний Марины о событиях прошлых лет, возможно, Алик в хлопотах отъезда не упомянул своей жене о прощальном визите Эрика к ним домой накануне отъезда. Тем более, что перед своим отъездом Алик и Марина прощались с очень многими. Обратимся к версии Эдварда Эпштейна, автора книги «Хроника убийства», который пишет «Его, Эрика Титовца, не было дома в тот день, когда они, Освальду уехали». Вспомните, что Освальд написал в своем дневнике, что он намеревался ждать до последней минуты, чтобы сказать титовцу, что он покидает Советский Союз. Очевидно, он так и не удосужился сказать ему об этом. В своем историческом дневнике, объемом в дюжину страниц, Алик выборочно упоминает имена и кратко освещает только самые важные события своей жизни в Советском Союзе. Почему в своей мартовской записи он считает нужным сообщить о таком, казалось бы, несущественном обстоятельстве, как ожидание до последнего момента, чтобы рассказать мне о своем возвращении в Штаты? Для меня, как, впрочем, и для всех знакомых Алика и Марины, входивших в их ближнее окружение, с самого начала не было секретом, что они вот-вот уедут в США. Мы в какой-то мере были в курсе их перепитий, связанных с отъездом. При всем этом Алик хочет убедить тех, кто будет читать его дневник, в том, что его самый старый знакомый ничего не знал о его возвращении в Соединенные Штаты. Любопытно также, что он пишет «знакомый», а не «друг», как бы дистанцируясь от меня. Еще один любопытный момент. Освальд характеризует меня как слишком хорошего комсомольца. Он, безусловно, был прекрасно осведомлен о ситуации с комсомольской организацией в стране и членством в ней. Как и подавляющее большинство советской молодежи, я был всего лишь рядовым комсомольцем и, строго говоря, не заслуживал характеристики слишком хорошего ее члена. Тема комсомольского движения никогда не возникала в наших беседах с Освальдом. Зная характер Алика, единственным правдоподобным объяснением его записи может быть то, что он скорее хотел защитить меня, создав лояльный образ своего старого знакомого в глазах властей. Он не был наивным и понимал, что для комсомольца дружба с американцем который не оценил страну социализма и покинул ее, может быть чревато негативными последствиями. Своим письменным утверждением, что я ничего не знал об их отъезде в Америку, он снимал с меня всю ответственность, также и за то, что я, следуя комсомольскому долгу, не попытался убедить комсомолку Марину Освальд не покидать советскую родину. Мне представляется, как Алик лукаво улыбается, делая в своем дневнике эту запись обо мне, Он счел своим моральным долгом оказать мне, таким образом, посильную защиту, на всякий случай, единственное, что он мог для меня сделать, покидая страну Советов.